Глава вторая. Совет. Активировав режим сопряжения, я укутал Элизу энергетикой своей искры, словно одеялом. На меня тут же хлынуло эмоциональное цунами. Но это ничего. Я могу взять часть боли любимой девушки на себя. И ей станет чуточку легче. Нести груз вдвоём всегда легче. Элиза откликнулась и тоже активировала режим сопряжения. Наши энергии переплелись между собой. Стали единым целым. Мы стали единым целым. Нам стали нужны слова. Мы улавливали даже самые потаённые страхи и желания друг друга. Мы познавали друг друга. Между нами больше нет ни единого секрета. Перед глазами мелькали картинки из жизни Элизы. Она видела моё прошлое. Искры синхронизировали наше сознание. Вернее, искра. С этого момента она у нас одна на двоих. С этого момента я могу не только убивать, но и исцелять. А Элиза получила возможность пользоваться деструктивной энергетикой. Понятия не имею, как это возможно, да и пофигу, если честно. Главное, что с этого момента мы стали гораздо сильнее. Я бы даже сказал, на порядок сильнее. Вышли на совершенно иной уровень. «Привет, ребята!» Вклинился в наш общий поток сознания знакомый голос. «Ведьма!», Ведьма. Синхронно выкрикнули мы с Элизой. «С тобой всё в порядке?» Перехватив управление общим потоком сознания, спросил я. «Да», — смыгнула носом Светка. «Мы выбрались. С трудом, но выбрались». Твоё предупреждение помогло. На самом деле, нас всех спас Алекс. Но они там. Так, мелкая, я ничего не понимаю. Давай всё с самого начала и по порядку. Где вы? Сколько вас? На иладе Со мной Алекс и Борка. Как ты и просил, мы держались вместе. На Элладе? Клинилась с вопросом Элиза. Почему не на земле? Вас там не сожрут? Добавил я. С нами призрак, так что опасности нет. А на землю нас не пустило. Переход оказался заблокирован. Это всё этот гадский старикашка во всём виноват. Зло зашипела ведьма. Эмоции у девушки били через край. Это из-за него погиб Доран Грей и... Светка запнулась, но потом всё же продолжила. Все остальные. Я понимаю, что это тяжело. Сглотнув ком, осторожно ответил я. Но нам надо знать, что случилось. Я могу вам показать. Вновь шмыгнула носом Светка. Готова? спросил я у притихшей частички сознания, где притаилась лиза «Да», — ответила девушка. «Покажи нам, что произошло, Свет», — попросил я. Вспышка зелёного цвета, и мы с Элизой оказались в академии, рядом с тремя друзьями, что сидели в кафешке и отдыхали, после очередной адской тренировочки, что им устроил магистр Вайдар. Ребята перемывали преподавателям косточки, когда ведьма неожиданно ойкнула и подскочила на месте. я передаёт, чтобы мы срочно покинули академию». «Я не знаю, как это возможно, но его голос был очень встревоженным. Случилось реально что-то очень плохое. Бежим!» Вопросов народ задавать не стал. Привыкли уже, что я не стал бы поднимать панику на пустом месте. Общая тревога по Академии сработала, когда друзья уже подбегали к локальному телепорту. Они опоздали буквально на мгновение. Золотистое свечение исчезло, и механический голос начал вещать о полной блокировке перемещений по Академии. «Что нам делать?» В панике взвизгнула Светка. «Пустите!» Неожиданно вышел вперёд Алекс. Парень активировал на предплечье голографическую клавиатуру и начал с маниакальной скоростью вводить многочисленные команды, приговаривая себе под нос. «Давай же, ну, пожалуйста! Ведьма, мне нужна твоя энергия!» Спустя пару минут проговорил друг. «Я...» — замялась Светка. «Не понимаю, что мне делать?» «Успокойся и разожги свою искру, а потом вызови иллюзию. Любую, быстрее!» Светка кивнула и выполнила приказ. Её руки засветились зелёным, и рядом с Алексом появился иллюзорный котяра. Парень тоже активировал свою силу Созидателя и сгусток фиолетовой энергии вошёл в кота. «Молодец! А теперь передвинь его в телепортационный круг», — продолжил командовать наш ботаник. Кот прыгнул внутрь круга, и Алекс ещё быстрее забарабанил по виртуальной клавиатуре. Я смог разобрать его еле слышный шёпот. «Ещё чуть-чуть, ну же!» Бледная вспышка золота и Затем телепортатор равномерно засветился, готовый выполнять свою функцию. Каким-то непостижимым образом друг умудрился обойти блокировку и запустить функционал портала. Без энергии мистика тут, скорее всего, не обошлось. Но всё равно основную работу проделал именно Алекс. Фантастика. А я ещё сомневался, что парень сможет совершить подвиг и вытащить Светку из задницы. «Перемещаемся вместе! Быстрее! Долго портал активным не продержится!» — крикнул друг. И все трое вошли внутрь. А потом исчезли в золотистой вспышке. Друзья, естественно, переместились в скрытую от обычных курсантов зону, откуда мы уходили в нелегальные рейды. Тут шло ожесточённое сражение. Доран Грей, Аса Каирини, магистр Вейдара и Фурия сражались с двадцати упакованными по первому разряду одарёнными, во главе с Раз Альбулом. В его странной технологичной броне неизвестной модификации держалась верхушка защитников достойно. Вейдар, словно демон, метался по полю боя и стремительно разил врагов. Доран Грей и Фурия от него не отставали. но ну, а малейшие травмы тут же исцеляла Аса Кайрини. Казалось бы, что ничто не способно свалить этот слаженный квартет. Но я ошибался. Всё это время раз Альгул в сторонке общался с дрожащим от страха Криусом Прадом и не участвовал в бою. А когда закончил разговор, и старик пополз в сторону пульта управления, показал истинную силу прокачанного мистика. первый пала Аса Кайрини. По ухмыляющейся роже раз Альгула было понятно, что сделал он это намеренно, чтобы причинить дорану Грею боль и вывести того из равновесия. Десятки иллюзий возникли вокруг женщины мгновенно, а потом начали по очереди делать выпады. Часть из них были иллюзорными, в другую раз Альгул вкладывал частичку своей силы и делал их материальными. Причём с такой скоростью и непредсказуемостью, что об ответных атаках не могло быть и речи. За считанные секунды тело целительницы пронзили множество раз. Но она не сдавалась и продолжила сопротивляться. Её целительский потенциал был поистине грандиозным, но всему есть предел. Асакари не упала на колени, последний раз посмотрела на Дорана Грея, потом перевела взгляд на в ужасе замерших друзей и прошептала. «Бегите!» Потом её глаза закрылись, и женщина завалилась вперёд. По залу разнёсся душераздирающий крик Дорана Грея, который почувствовал смерть своей унии. Ректор с остервенением набросился на раз Альгула, но тот лишь хохотал и перемещал своё тело между многочисленными копиями И бил, бил, бил. Клинком враг орудует на запредельном уровне. Буйство энергии зашкаливало. «Уходим!» — взял ситуацию в свои руки Борка. «Мы ничем не поможем!» «Но мы не можем сбежать!» — звизгнул Светка и сжав кулаки, которые полыхнули зеленью. Двинулась было в бой, но чернокожая громила взял лёгкую девушку в охапку и потащил в сторону портала. Вспышка зелени не осталась без внимания раз Альгула. Он почувствовал эманации знакомой энергии и перевёл фокус своего внимания на ведьму. Этим и воспользовался Доран Грей. В каком-то совершенно диком выпаде ректор нанёс на миг отвлёкшемуся врагу сокрушительный удар, что пробил его защиту, но даже этого оказалось мало, чтобы убить раз Альгула. Раненый человек отлетел в сторону, и его тут же прикрыли подельники. Но ну, в следующее мгновение пространство огласил резонирующий рёв Зорга. Мистик призвал себе на помощь огромную элитную тварь, которая обрушила на Дорана Грея всю свою мощь и ярость. Тварь буквально разорвала тело Ректора на мелкие кусочки. А следом за ним такая же судьба постигла и Вайдара, а потом и Фурию. Противостоять таким монстрам в одиночку, да ещё и без специального оборудования, невозможно. А экипироваться в свои экзодоспехи лидеры защитников не успели. К этому времени друзья были уже возле портала. По невероятно удачному стечению обстоятельств драка проходила в стороне. Ну, или Доран Грей специально отвёл врагов подальше, чтобы дать возможность друзьям скрыться. «Останови их!» — взрывел взбешённый раз Альгул, обращаясь к Риусу Праду, потому как ни он сам, ни его сторонники не успевали помешать друзьям скрыться. «Зона недоступна!» — послышался шёпот Алекса. «Прыгаем на Элладу!» — скомандовал Борка. «Призрак нас защитит!» «Сдохните, твари!» — взрывела ведьма, и из её груди вырвался огромный сгусток зелёной энергии который очень быстро начал принимать форму здоровенного монстра. Финальным аккордом Светка напитала иллюзию своей силы, а потом наступила темнота. Девчонка в очередной раз перенапряглась и отключилась, зарасходовав всю энергию искры. Прыжок на эладу Борка совершал уже с обмякшей светка на руках. «Вот так всё и случилось», — вновь услышали мы грустный голос ведьмы. «Я помню, что приказала монстру первым делом разрушить портальную установку, чтобы никто не смог отследить, куда мы прыгнули. Алекс как-то говорил, что у нелегального портала нет базы данных, куда заносятся совершённые переходы, но повторно прыгнуть в ту же точку можно. Вот я и оборвала эту нить. Не знаю, убил ли кого-то из форсовцев, но надеюсь, что убила. В общем, я только недавно пришла в сознание и сразу же связалась с тобой. «Теперь моя очередь рассказывать». Постаравшись заглушить эмоции, после всего увиденного проговорил я. «Можешь подключить Алекса и Борку?» чтобы не пришлось повторять дважды. но ну, а потом вместе решим, что будем делать дальше». Зелёная вспышка, и мы очутились в пустой серой комнате, в которой не было ни окон, ни дверей. Похоже, что Светка сейчас находилась в столь подавленном состоянии, что не хватает фантазии сформировать более красочную иллюзию. Борка тоже был мрачнее тучи, а Алекс не отрывал взгляда от потолка. Первым делом я обнял мелкую. Светку била мелкая дрожь. Девчонка была на грани истерики. Встретившись взглядом с темнокожим Громилой, я коротко ему кивнул. Мол, спасибо за всё. И тот ответил таким же кивком. «Алекс», — обратился к другу я, — «спасибо, что вытащил всех». «Да брось, Ярос», — грустно отмахнулся парень. «Я ничего такого не сделал». «Сделал?» — очень серьёзно произнёс я. «Если бы ты не взломал портал, то вас бы либо убили, либо захватили в плен. И я не знаю, что из этих двух вариантов хуже. Ты вытащил всех из полной задницы». «Всё, что случилось потом, лишь следствие. А теперь слушайте, все обсуждения дальнейших планов потом». «То есть всё? Война проиграна, толком так и не начавшись?» Обескураженно проговорила Светка. «Война проиграна только тогда, когда по другую сторону баррикад не осталось ни одного солдата», ответил я. «Мы пока ещё живы, мелкая. А это значит, что ещё побарахтаемся. Доран Грей оставил нам хорошее наследство. Если опустим руки и распишемся в собственном бессилии...» то множество хороших людей сегодня погибло зря». ну что мы можем?» — схлипнула Светка. «Нас всего пятеро, и мы даже не можем вернуться домой. Да что там вернуться? Вы с Элизой и вовсе застряли на Асгарде. Сколько пройдёт времени, прежде чем вас найдут? Криус Прат наверняка знал, что вы не вернулись в Академию. Вас будут искать». «Ты, видимо, ещё не читала послание от Дорана Грея?» — улыбнулся я. «Врагам неизвестно, где находится портальная установка на Асгарде». «Да, она пока не активна. Но это временно. Алекс, мне нужна подробная информация о том, как извлечь энергетическое ядро из работающего магистрального портала». «Сдурел?» — округлил глаза Алекс. «Да тебя разорвет на атомы при попытке извлечь ядро из активного портала. Ты вообще меня слушал, когда я рассказывал о принципах портальных перемещений?» «Эмм...» — почесал затолк я. «Если честно, то не очень. Ты там так много занудской ботанской терминологии использовал что я потерял нить рассуждений очень быстро. Короче, не надо закатывать глаза. Неужели вообще нет варианта скоммуниздить ядро? включая свои серые клеточки на полную катушку и выдай мне решение». «Ты сейчас серьёзно?» — опишил парень. «Конечно», — тут же ответил я. «Думай, мозговитый парень. Времени у нас мало. Криус Прат не будет держать язык за зубами и очень быстро выдаст все тайны защитников, что ему известны. Нам надо раздобыть ядро как можно быстрее» пока охрану не усилили. Даже хорошо, что у функционирующего портала нас будут ждать в последнюю очередь. Ах да, ведьма. Скопирую нашему ботанику файл от Дорана Грея под номером 385. Это должно помочь. Ректор не просто переместил портал. Он ещё предоставил нам полную техническую карту устройства. Чисто в теории мы сами сможем создать магистральную установку. Когда-нибудь. В будущем, наверное. Да, неважно. Ломать не строить, должна быть лазейка. Вот пусть её Алекс и ищет. Далее, — продолжил я собрание, — есть идеи, почему Земля оказалась отрезанной от портальной сети? Вроде как прошло оповещение о выходе планеты из состава сообщества. Я так понимаю, что всё сделала автоматика, и переход должен был закрыться для всех, кроме защитников. Криус, правда, ковырялся с настройками. Наверное, это его рук дело, — предположил Борка. — Отменить перенастройку порталов он не мог, — не отрываясь от изучения полученной информации, проговорил Алекс. «Данное действие необратимо. Как только Доран Грей объявит о введении военного положения, все вирусные закладки в инфицированных им порталах начали свою распаковку и намертво прописали новый функционал, а потом саму уничтожились. Главное, что Криус не знал, какие именно порталы заразил Доран Грей. И в том случае, если нам удастся завладеть одним из двух оставшихся мультифункциональных порталов, то мы сможем прыгать по всей подпольной сети». «Так что же сделал Криус Прат?» — нахмурившись, спросила у парня Светка. Он не мог изменить настройки. Зато, похоже, успел кое-что добавить. Уже после перепрошивки земных порталов он добавил в список запрета на посещение земли и тех, на ком стоят метки защитников. Я думаю, именно это ему приказал сделать Расальгул. «Но это значит, что Креус Прат переметнулся на сторону врага уже давно и сливал ему информацию». Нахмурилась Элизак, которая до сих пор не могла отойти от видения гибели асы Карини. Но, отринув чувство, включилась в обсуждение. Слишком мало времени было у Рас-Альгула, чтобы докопаться до таких деталей. «Выходит, что так», — в полной тишине произнёс я. Не просто же так он отказался от процедуры очистки своей нейросети от закладок. Видать, Рас-Альгул знатно прихватил нашего гения за яйца. «Что ты имеешь в виду?» — непонимающе тряхнув головой, спросила Элиза. «Он мистик, Эл», — начал пояснять свою мысль я. «Если Светка смогла очистить наши нейросети, когда даже не понимала свои силы, то что мешает Рас Альгулу проделать обратный процесс? Скажем, заложить какую-нибудь нейронную бомбу, которая сработает в случае малейших изменений настройки нейросети? Границ могущества мистиков не знает никто». «Почему же тогда Рас Альгул не проделал такой же фокус с другими? С Дораном Греем или Асой карине проговорила Элиза. Когда девушка произносила имя погибшей матери, её голос дрогнул. «Я пока ещё не до конца во всём разобралась». Словно школьница, подняв руку, начала отвечать Светка. «Но я заметила, что мне намного проще работать с теми людьми, чей дух слаб. А душа переполнена страхом. Я пробовала проникнуть в мысли магистра Вайдара, но всегда натыкалась на монолитную стену. Тогда как некоторым курсантам мне удавалось внедрить в голову простенькие иллюзии». «Плюсом ко всему он созидатель», — вновь отвлёкся от работы Алекс, что слушал нас в пол уха Продавить этот тип энергии гораздо проще, чем конструктивный или деструктивный. Ну и личные силы одарённого идёт в зачёт. А лидеры защитников, как ни крути, были очень сильны. «Выходит, что Криус Прат мог быть не единственным шпионом», — озвучил я свои опасения. «За исключением Элизы мы, люди в сообществе новые, считая ни разу не были на Асгарде, и у рас Альгула не было возможности поработать с нашими нейросетями». «В этом есть смысл», — нахмурившись, проговорила Элиза. «Я всегда держалась в стороне от скопления людей из-за особенностей своего дара. Да и в увольнительные ходила очень редко. Раз Альгул мог наводнить общество своими шпионами и просто играл с Дораном Греем, словно кот с мышкой». Повисла напряжённая тишина. «Не надо быть гением, чтобы догадаться, о чём сейчас думают все друзья». «И что же нам теперь делать?» — сжала кулачки ведьма. «Если добраться до земного портала...» «Можно бы взломать его при помощи энергии Мистика и отменить приказ Криуса Прада. Его приказ не вшит в программное обеспечение портальных установок Земли намертво. Он смог закрыть защитникам доступ на Землю лишь потому, что сам имел нужный маркер и мог работать с земными порталами удалённо. Его приказ можно отменить, но, к сожалению, сделать это без прямого доступа к установке невозможно. «Ведьма, выведи карту Галактики», — попросил я. Пару десятков секунд подруга искала нужный файл, а потом зажгла перед нами объёмную иллюзию. «Отлично. А теперь подсвети Землю». Нужная область тут же засияла. «Залезь в пакет данных от Дорана Грея. Там есть информация о спрятанных в разных уголках галактики звездолётах. Подсвети все такие планеты», — отдал следующий приказ. И на лицах всех собравшихся отразилось понимание моей идеи. «Готово», — отрапортовала ведьма. «На карте зажглось порядка 15 точек». И самая ближайшая к Земле была помечена нейросетью, как Соргас. «Знакомое местечко», — ухмыльнулся я. «Сколько оттуда лететь до Земли?» «Не меньше месяца», — что-то прикинув в уме, — ответил Алекс. «Лучше, чем из Центра Галактики», — хмыкнул я. «Вот и план вырисовываться начал. Наладим работу портала, прокачаемся и полетим на Землю. Параллельно попытаемся отыскать других выживших защитников и научиться выявлять в них шпионов рас Альгула. Но прежде всего портал». «Всё зависит от тебя, Алекс. Если ты не найдёшь способ извлечь энергетическое ядро, наше дело труба». Парень нервно сглотнул, но ничего не ответил. Его глаза ещё быстрее забегали по невидимому нам тексту. Чтобы не мешать другу работать, мы отошли в сторонку. И ведьма сгенерировала нам удобное кресло. Проигнорировав своё, Лиза забралась мне на колени и свернулась калачиком, словно котёнок. Светка притворно закатила глаза, но я так на неё зыркнула, что та пристыжно опустила взгляд, и даже создала для Элизы одеяло, которым я тут же укрыл девушку. Так мы и просидели не меньше часа. Элиза пригрелась и засопела. Утомлённая от потрясения сознание, просто-напросто отключилась. Светка просто сидела в своём кресле и отстранённо смотрела вперёд пустым взглядом. Борка вернулся в Реал. Друзья хоть и укрылись внутри одного из домов, но всё же находятся на смертельно опасной заражённой планете, по которой всё ещё шныряют толпы кровожадных тварей. Ну а я, переборов свою нелюбовь к чтению, продолжил изучать всю доступную информацию, что свалилось нам на голову за последние часы. «Есть лазейка!» — устало протерев глаза, примерно через час сообщил Алекс. «Любой портал — это чрезвычайно сложное технологически совершенное устройство, при создании которого активно используется эргоэнергетика. Моих знаний не хватает, чтобы даже осмыслить принцип, по которому он функционирует. Но Доран Грей предвидел это». Ректор оставил подсказки и снабдил чертежи своими комментариями. Я подозреваю, что даже он до конца не понимал всех процессов и просто записывал то, что ему говорили спецы в данной области. Ладно, не буду вас грузить, времени мало. Суть в том, что энергетическое ядро является неким аналогом искры одарённых, только созданное асгарцами Ядра связываются между собой за счёт уникального ресурса — части сердца королевы или матки зоргов. Эти субстанции позволяют проложить, скажем, гипертрассу через подпространство и мгновенно доставить одарённого в нужную точку. Почему лишь одарённого? Потому что без искры ничего работать не будет. Вся технология заточена именно на искрах одарённых. Она входит в контакт с энергетическим ядром и контролирует перенос в другую точку пространства. Основным источником энергии выступает кристаллический эрго, но и генерируемый искры эрго тоже участвует в процессе в качестве стабилизатора. Чем дальше прыжок тем больше для этого требуется энергии. Но с кристаллическим эрго в сообществе проблем нет, так что перемещения между мирами относительно недорогие. Проблема заключается в том, что после запуска энергетического ядра остановить замкнутую внутри контура цепную реакцию становится уже невозможно, а при попытке вмешательства любое живое существо аннигилирует на атомы. «Всё это, конечно, очень интересно», — решил поторопить я Алекса. «Но как это поможет нам стырить ядро?» «Искра с высоким потенциалом может справиться с дополнительной нагрузкой в виде энергетического ядра. Недолго, но справиться. Надо, чтобы Элиза замкнула цепную реакцию на твои искры, Ярос. Тогда ты сможешь перенести ядро из одной точки в другую. Но это чертовски опасно. Если воздействие продлится слишком долго, твоя искра может не выдержать. И тогда, как ты выражаешься, настанет полный трындец. Ты можешь умереть, Ярос». «Да чтоб я да не справился», — отмахнулся я. «Не бывать этому». «У меня и подстать. Всё равно других вариантов нет. Рассказывай, что надо делать». «Это ещё не всё», — не подержал моего шутливого тона друг. «Ты пропустишь через свою искру, а значит, и через самого себя, звериную сущность зорга что поглотило огромное количество осколков души. Ты помнишь, что с тобой случилось после перехвата одного-единственного посмертного импульса? Так в этот раз это будет гораздо хуже. Ты можешь измениться навсегда. Может, тогда я перестану бесить всех окружающих?» Попытался отделаться шуткой я, но не прокатило. Четыре пары глаз друзей были направлены на меня. Как я уже сказал, другого варианта всё равно нет. Наши с Элизой искры синхронизировались, стали единым целым. Я понятия не имею, что это значит, но теперь я могу использовать не только деструктивную энергию воителей, но и конструктивную целителей. Буду лечить сам себя, и благодаря этому переживу контакт со звериной сущностью сильной твари. Работаем. Нечего языками чесать. Времени мало.